Глава вторая. Димит. Решение о переводе в другую школу было исключительно родительским. Я прекрасно себя чувствовал в своем старом классе, тем более что выпускной. Осталось потерпеть 9 месяцев, а потом я свалю, куда глаза глядят. Это мой план: поскорее сдать все экзамены и уехать подальше отсюда, из города, в котором я не смогу быть спокойным. Смотреть на знакомых, которые когда-то были нашими друзьями с хрусталькой, видеть те места, где мы гуляли и развлекались. Это для меня слишком. При одном только воспоминании ее лица, сердце переворачивается и замирает. Едва контролирую себя, но сдерживаю ярость, которая так стремительно и молниеносно взрывается во мне. -Добрось, да Арсень!» — Глеб играючи хлопает по плечу нашему общему другу. Я немного выпал из темы разговора, когда заметил подъехавшую машину, абсолютно тонированную. «Димит, ну ты хоть меня поддержи, а?» Я ж собрался качку позвать на свиданку. «Что?» – опешил я, снова возвращая внимание друзьям. Оба рассмеялись надо мной и моей рассеянностью. Демид, ну ты красавец, конечно!» Арсений закатил глаза и захохотал. «Глебушка наш мозгами тронулся! Решил вон ту!» Он сощурил свой взгляд и указал на двух девчонок, махающих приветствие кому-то, но я уже не стал оборачиваться. «Видишь?» Та белокурая, с рюкзаком, через плечо. Это Кать Кларионова. Вот Глеб на нее запал. Уже второй год сохнет по ней, а подойти не может. Зато в одном классе учимся. Ой, скажешь мне тут, возмутился Глеб, толкнув Арсения. А сам-то на Лидку не запал? Думаешь, никто не замечает, как ты слюни пускаешь? Лидочка, донести тебе сумку? Лидочка, а я тут тебе вкусняшку раздобыл. Глеб начал пародировать Арсения, а я стоял и смотрел на двух дурачков, пока издалека не услышал тонкий, но обозленный голос девушки. Нахмурился. Мне показалось, что прежде я уже его слышал. Но где и когда? «Успокойтесь!» – рякнуло приятелей. Оба замолчали. «Если хотите, чтобы над вами тешились девчонки, валяйте. Но на вашем месте я бы действовал». «Димит, ну не так-то просто взять и действовать!» Серьезно, Тон Глеба меня насторожил. «Если не уверен в себе, тогда не кружи голову девушке», сказал, как отрезал. И в этот момент в меня кто-то врезался. Легкий ветерок, дующий мне в спину, повел за собой аромат ванильных духов. Девушка. И эта встреча как будто переломная. Что-то внутри меня вдруг взорвалось. А понять, что именно, так трудно. Дыхание сперло, но я все равно уверенно держу себя и улыбаюсь ей. Длинные волосы, собранные в хвост. Слегка растрепались при ходьбе, а по цвету, как шорстку домашней мышки. Черт, она и вправду похожа на испуганную серую мышку. Однако у девчонки острый язык, и в словах для меня нашлась. Съязвила, а потом убежала к своим подружкам, которые стояли на крыльце, явно затаив свои дыхания. «Кто она?» Вопрос сам с собой вслух вылетел из головы. Глеб и Арсений присвистнули. «Дочь Асташева Сергея, бизнесмена», — поясняет второй. «Во мне леденеет кровь. Значит, у этой мышки хорошая подушка безопасности в лице родителя-богача. Я сделал в голове пометку, что надо бы держаться подальше от золотой птички, чтобы не ранить ее нежные крылышки и, тем более не обломить их. «Ясно, цаца, -ца. с этого и надо начинать», – борчу под нос. Прозвенел звонок а мои мысли все о мышке. Ее глаза, как она уставилась на меня и шумно глотая, старалась держаться струной и язвой. Сам факт ее оборонительных действий уже рассмешил меня. «Да знаешь, Миленко далеко не цаца. задумчиво выдал Арсений, и я с любопытством посмотрел на друга, желая подробностей. «Вот сколько я ее знаю, она никогда не кичила статусом своей семьи». «Глеб, а ты как думаешь?» «Да фиг ее знает, что там у богачей на уме». Мы втроем двинулись к школе. «Мне же еще надо получить свой учебный план. Тут занятия, построены по другой схеме, чем в простой смертной школе». Я обожал точной науки, потому противиться не стал согласился на перевод. Да и не буду крутиться среди своих знакомых, у которых перед глазами будет не Демид, прилежный ученик, а Бунталь с окровавленными костяшками пальцев. И распределили меня как раз в класс, где была та самая цаца, Милена. Отлично, хотя бы учебный год пройдет весело, а не с траурным лицом. Я все-таки к себе на днюху. Неловко выдал Глеб, мы с Арсением остановились на крыльце здания. Мимо нас проходила толпа девчонок-какеток, подмигивающих мне и хлопающих ресниц мне, как опахалами. Я проигнорировал их, что не сказать о Барсюхе, провожающего оценивающим взглядом толпу девятиклассниц. Я толкнул друга, спустив того с небес на землю. Про Лиду уже забыл, я смотрю. Подтрунил я, сдерживаю улыбку. Арсений закатил глаза. «Глеб, в эти выходные будешь отмечать? Или еще не решил?» «Родители оставляют особняк под мою ответственность» а сами на выходные свалят к бабуле на дачу. Черти куда? Его фраза прозвучала заговорчески. Поэтому кузим на всю катушку. Теперь надо как-то Катерину говорить, принять приглашение. Сейчас идем в класс, и прежде чем ты снова засядешь в дальний угол, берешь и подходишь к ней. Серьезный тон и целеустремленные намерения Арсения меня рассмешили. Усек, соберись, тряпка! Глеб учащённо задышал, словно готовился к очередному бою на ринге. Запрыгал на месте, ударяя в свою ладошку кулаком. Поставил цель перед собой и посмотрел на каждого из нас. «Да, я сделаю это прямо сейчас. А если не согласится, что тогда?» Внушение Арсения о смелости не сработало. «Тогда схватишь ее, посмотришь прямо в глаза, не ниже, и встряхнешь как следует». Пришла моя очередь выдавать напутствие. «Скажешь. Катя. Или да, или только да. Других вариантов нет». «А целовать надо?» – неуверенно спросил он. Я задумался, прикинув ситуацию, будто она уже произошла. «Посмотришь по обстоятельствам. Если надо, действуй, друг». Мы опять рассмеялись и за своего шума попали под пристальное внимание дежурного учителя, пригрозив нам штрафом остаться после уроков и выговором. Мы разбежались по разные стороны. Если бы я только мог предугадать, как закончится мое знакомство с Миленой. «Генетика правильная». Эта фраза как контрольный выстрел мне в лоб и напоминание о хрустальке. Я не хотел обидеть мышку, но и видеть ее, да сидеть рядом, просто не мог. Мое сердце сжималось, как будто ее заключили в тиски и заставили крутиться поджимающим сжимающим острием лезвия. Я вылетел из класса пули, несмотря на то, что видел, как Милена упала навзничь, но не позволил себе вернуться и поставить девушку на ноги. Только первый день в школе, а мне уже тошно. И хуже всего, что я терзаю себя воспоминаниями, в которые теперь... Вливается образ мышки.